Глава девятнадцатая Хищник Пожалуй, это были самые худшие полчаса моей жизни. Хоть я и был в практически герметичной броне, или скорее скафе, мерзкая жижа умудрилась проникнуть внутрь. Вот как? Как? Ну да, шлем открыт. Может, подбородком зачерпнул, когда проползали последнюю лужу. Впрочем, все это фигня. Главное, мы живы. За эти полчаса проползли мы, в лучшем случае, метров двести, не больше. А всему виной строгов, часто останавливавшийся и пытавшийся обнаружить противника. Он не поднимался в полный рост, даже голову старался не слишком поднимать, боясь обнаружить себя. Мы с Анной делали то же самое. Бывало, что могли по несколько минут оставаться на одном месте. Но, что странно, противник никак себя не проявлял. Не было слышно шагов, никто не перекликался, и уж тем более мы никого не увидели. Причем не только врагов, но и друзей. Сколько же противников нам противостоит, если они умудрились так тихо снять троих, не побоюсь этого слова, опытных колонистов. А ведь с ними еще и Мундалабай был, а в нем я уверен, он как зверь слышит и чует опасность за версту». Но именно в этот раз его чутье и интуиция подвели. Шендра тоже сняли тихо. Ладно, мы не услышали, но ведь и Кузьма ничего не заметил. Да и самого Кузьму сняли прямо во время разговора. А ведь он в тот момент был явно наготове и следил за входом в вездеход. Кто на нас напал, сколько их и что им надо. Хотя, что им надо и так понятно. Тот долбанный контейнер, лежавший сейчас в рюкзаке у Анны. Как они узнали, что мы за ним придем? Вот интересный вопрос. Я очень сомневался, что те, кто положил бойцов Толяныча, до сих пор находятся здесь. Нашим противникам кто-то сообщил, что мы придем. Но кто? Толяныч? Так он нам сам задание выдал. Анна? Но она вроде на Толяныча работает». Впрочем, откуда я знаю, на кого она работает и кто она вообще такая? Но, опять же, если бы она была против нас, ей было бы выгодно завалить нас со Строговым или подать знак своим сейчас, когда мы прячемся и пытаемся отсюда уйти. И еще нестыковка. Те, что перебили мой отряд, могли привести ее сюда, и она бы нашла для них контейнер. Зачем нас еще втягивать?» — Нет, вряд ли она нас сдала. — Кто-то из моих? — Строгов? — Кузьма? — Нет. Строгов и Кузьма не знали, куда мы идем. Вернее, Строгов знал, но, как я понял, он был крайне заинтересован в том, чтобы мы задачу выполнили. Как раз его ждала какая-то серьезная плюшка за это. Настолько серьезная и важная для него, что он про трофеи и не заикался... Остаются Шендер, Кейко и Литвин. Но они не могли. Но не могли и все. Нужно Толяныча спросить, может, еще кто был в курсе. Но то, что нас сдали, не вызывало никаких сомнений. «Двинули!» — шепотом приказал Строгов, и мы поползли дальше. Сколько мы ползли, я не знал. Открывать интерфейс сейчас было бы глупой идеей, а глядеть на часы было неудобно. Если же брать в расчет ощущения, то казалось мне, что ползем мы уже несколько часов. На наше счастье на болото опустился туман, причем настолько густой, что уже метрах в пяти от нас было невозможно ничего разглядеть. Я оглянулся на строгого, ползшего последним. Он явно понял, о чем я хочу спросить, но лишь покачал головой. «Вот ведь параноик! Туман такой, что ни хрена не увидишь!» Нормально бы встали и пошли, или побежали. И тут же прикусил собственный язык. Что ж я за дурень такой? А если у противника тепловизор или еще какая хрень? Да и туман ведь не скроет наши шаги. А шуметь мы будем, так что да, пока ползем. К счастью, ползти по лужам не пришлось долго. Выбранное строговым направление оказалось крайне удачным. Впрочем, быть может, он знал, что если идти именно в эту сторону, болото быстрее закончится. Короче говоря, очень скоро мы ползли уже по вполне обычной и даже несколько сухой земле, приминая пожухлые бледно-синие травинки. Внезапно из тумана стали появляться деревья, а затем начался склон. Мы сползли вниз и уже там перевели дух. Я привалился спиной к стволу дерева и облегченно вздохнул. Длительное передвижение ползком не прошло даром. Спина болела, поясница словно бы задеревенела, а руки дрожали от усталости. Но это все фигня, живые И вроде как выбрались. Строгов приложил указательный палец к губам, призывая к тишине, и начал говорить. Хотя нет, не так. Он даже не шептал, просто открывал рот и слова я читал по губам. «Теперь можем идти, но идем медленно и аккуратно. Не нужно спешить. Главное — соблюдать тишину. Смотрите, куда наступаете. Ни одна ветка не должна хрустнуть под ногами. Ясно?» Я и Анна кивнули. Строгов махнул рукой, призывая нас продолжить путь. И мы двинулись дальше. Минут через десять мы осмелели и прибавили ход. «Все-таки двигаться по лесу было комфортнее и, как нам казалось, безопаснее, ведь стволы деревьев нас прикрывают, да и отошли мы уже достаточно далеко». «Но все, привал!» — еле слышно прошипел Строгов, но мы с Анной его услышали и тут же остановились. «Думаешь, мы это начал было я, как где-то неподалеку что-то треснуло или хрустнуло. Звук был такой, будто бы сломалась крупная ветка. В следующее мгновение строго схватился за грудь, в которой зияла рана. Из-под пальцев тут же показалась кровь. Он пошатнулся, но я сделал шаг вперед и подхватил его, не дав упасть. Треск повторился и строго вдернулся, а затем еще раз. Я глядел в его тускнеющие глаза, что-то бормоча, сам не понимая что. Нечто о бинтах и перевязке, о медгеле, а затем кто-то дернул меня за рукав и прямо-таки крикнул в ухо «Бежим!» Я еще раз посмотрел в уже стеклянные глаза егеря, а в следующем мгновении послышался этот надоевший мерзкий треск и меня развернуло, бросило на землю. Стволы деревьев закружились, руки выпустили безвольное тело товарища, и оно упало на землю, а в следующее мгновение земля стремительно полетела на меня. Я уткнулся в траву лицом, лежал как бревно, не знаю, сколько времени. Может, мгновение, а может и час. А затем в левом плече начала разгораться боль. Нет, боль. «Бежим!» Крик полный отчаяния вернул меня в реальность, а затем чьи-то руки вцепились в меня и подняли на ноги, и я побежал, побежал изо всех сил, какие у меня только оставались. Впереди меня бежала Анна, постоянно оглядывавшаяся, пытавшаяся увидеть что-то на мне или позади нас. Деревья резко закончились, и мы чуть не влетели прямо в скалу. Я резко остановился, уставившись во внезапно выросшее препятствие, пока Анна не дернула меня за руку. «Сюда!» Мы проскользнули в небольшую расщелину и продолжили свой забег, влезли на холм, а затем с него спустились вниз по крутому склону. Прямо перед нами раскинулось озеро. «Ты как?» — спросила Анна. И Этот вопрос словно бы включил меня в реальность. Жутко заболело плечо, и я повернул голову, чтобы рассмотреть, что же с ним не так. «Твою мать!» На плечник смяло так, будто бы по нему молотом ударили. Металл весь изогнулся, а в самом эпицентре торчал странный осколок. Я схватил его и выдернул. Это необдуманное действие привело к новой волне боли, растекшейся по всему телу и едва не заставившей меня отключиться, аж в глазах потемнело. Я бросил осколок на землю и вновь посмотрел в место попадания. А что это еще могло быть? Ну да, кровь сочится из отверстия. Что с рукой совершенно не понять, но шевелить мне ею больно. Сложно представить, насколько серьезная рана, но то, что она кровоточит, очень плохо. Надо снимать броню и перевязываться, а то кровь течет обильно, можно в клон-центре проснуться только из-за этого. Вот только было ли у нас время на перевязку? Было, наверное. Сама Анна, уже нисколько не обращая на меня внимания, рылась в своем рюкзаке, сначала выудив на свет контейнер, Тот самый, за которым мы и брели в это трёклятое болото. И некий странный предмет, нечто угловатое и непонятное, окрашенное в цвет местного неба. По-другому передать оттенок и описать его я не могу. Девушка принялась ловко крутить предмет, нажимая какие-то клавиши, отгибая детали, и в конце концов я понял, что это. Анна сейчас держала в руках оцелот, небольшой летательный аппарат. «Помню, я нечто похожее клянчил у отца на день рождения лет пять назад. Однако модель, которую сейчас собирала Анна, была в разы меньше той, что я хотел. На ней стояли какие-то совершенно непонятные мне приборы или устройства, которые она сейчас явно включала. Оцелот отличался от обычных дронов-квадрокоптеров кардинально. Во-первых, у него была просто-таки поразительная скорость». Попасть в эту машинку было практически нереально. Пролететь она могла колоссальные расстояния, а возможным это стало благодаря миниатюрному антиграву, который с легкостью позволяет поддерживать заданную высоту. Единственная сложность с этим устройством заключалась лишь в том, что запустить его нужно, так сказать, вручную, а если говорить точно, бросить его как можно быстрее, иначе оцелот будет набирать скорость очень медленно. Впрочем, быть может, то устройство, что я вижу перед собой, является какой-то продвинутой версией. Что это? спросил я. Ока! Разведывательный дрон, грузовая модификация. Грузовая? не понял я. Что непонятного, зло бросила Анна. Может возить грузы. Ты хочешь контейнер Толянычу отправить? Наконец дошло до меня. Да! Сейчас соберу его и запущу. А ты прикрывай!» «Запускается как оцелот?» — задал я вопрос, интересовавший меня в первую очередь. «Да». Анна взглянула на меня с уважением. «Знаешь, что это?» «В детстве очень хотел такую штуку». Она кивнула. «Сколько веса может поднять?» — спросил я. «Килограмм пять, не больше», — ответила Анна. «Но мы его нагружать не будем. Главное, чтобы он долетел». Хотелось бы и вот это эвакуировать. Я указал на трофейную винтовку, висящую у меня за спиной. Ту самую, которую нашли вместе с подводником. «Забудь, сбрось в траву. Если повезет, вернешься и найдешь», — отрезала Анна. «Но...» «Некогда спорить. Ты что, не понимаешь, что случится, если нас убьют?» Зло прошипела она. «В клонах очнемся», — ответил я. «Чего думать?» «А покрытие сети здесь есть, умник?» «Я проверил. Сети не было». «А блин, вот она о чем!» «Получается, если нас тут положат, мы не вернемся в клон-центр. Мы вне сети, и поблизости вряд ли есть другие колонисты, как мне кажется. Будем тут лежать до тех пор, пока поблизости не появятся другие люди, на чипы которых наши чипы сбросят данные». И только если эти люди вернутся в зону покрытия, мы очнемся в клонах. А когда это произойдет, А чёрт его знает. Нет, я уверен, что здесь колонисты появляются. Но как часто? И когда появятся в следующий раз? Может, через час, может, через день, а может и через неделю. И все это время мы будем мертвы. Нет, так не пойдет. Но стоп, что-то я не понял. — Око способно передать наши данные? — спросил я. — Да, в нем установлен чип колониста. — Откуда он у тебя? — поразился я. Девушка повернулась ко мне и прожгла взглядом своих ярко-голубых глаз. — Не думаю, что ты хочешь это знать. Она защелкнула очередную деталь и принялась озираться. Я тоже начал осматривать окрестности. Ничего подозрительного услышать или увидеть не удалось. Впрочем, когда мы остановились, тоже никого не видели. И даже строго в самый опытный из нас не учуял опасности. Но если бы и удалось увидеть противника, мы бы все равно сделали задуманное. У нас попросту нет времени. Нет, я, конечно, в своих силах не сомневался, если бы мы воевали с марами или волками, я бы предложил отсидеться, подкараулить противника и перебить подчистую. Но кто сейчас был нашим противником, совершенно непонятно. Прямо мистика какая-то, большая часть отряда перебита, собрата егеря пристрелили на моих глазах, но мы так и не увидели противника, мы вообще ничего о нем не знали. — Ну что, готов? — Анна достала из рюкзака контейнер и закрепила на дроне. — Да. Я уселся за деревом, поднял винтовку, принялся осматривать лес. Надеюсь успеть заметить противника, появись он. Анна поднялась в полный рост, побежала к озеру, держа в правой руке дрон. Она, словно дискометатель, готовившийся совершить бросок, отвела назад руку с дроном и... Раздавшаяся пулеметная очередь подняла фонтаны песка у ее ног все ближе и ближе к девушке, а затем впилась в ее тело. Анна упала на песок, как сломанная кукла. Тает под огнем пулемета. Почему мне пришла в голову эта фраза? Ах да, в детстве я слышал ее в доме деда. Старик говорил, что это очень старая песня, и от чего то она ему очень сильно нравилась. Я же сколько не вслушивался, постичь ее смысл не мог. И вот, девушка с глазами из самого синего льда, пулеметная очередь, и она истекает кровью на белоснежном песке. Черт, да где же он? Где этот стрелок? Я не только не смог заметить его, даже в сполохе выстрелов не увидел, как такое возможно! Вот он! Не знаю, как это описать. Я даже не увидел силуэты или тени. Я прямо-таки почувствовал шевеление в кустах чуть правее меня. Метрах в сорока отсюда. Выстрел! Еще выстрел! Еще! Попал? Да хрен его знает! Еще выстрел! Пулеметная очередь, длинная, злая, вспахала землю прямо у меня перед носом, но вреда не причинила. Я успел убраться с линии прицела. Вот и с почином тебя, неведомая вражина. Промазал-таки, не попал. Даже не высовываясь, не рискуя, я шмальнул из винтовки пару раз в сторону противника. Противник сразу же отреагировал, принялся поливать меня таким плотным огнем что не то что высунуться, шевельнуться было страшно. А затем обстрел прекратился. Внезапно и резко. Патроны кончились, более чем уверен. Я дернулся было начать стрелять в противника, но вовремя сообразил, что это мне не поможет. Если не смог подстрелить в первый раз, то сейчас, когда он наверняка спрятался и перезаряжается, мне это не удастся однозначно». Боковым зрением я заметил бездвижную фигуру на песке. Вот что нужно сделать, тем более такой момент. Второго шанса у меня точно не будет. Я отбросил винтовку в кусты и бросился к телу девушки, схватил дрон и, насколько мог, побежал, одновременно повернув корпус, заведя руку чуть назад для броска. Я выставил руку вперед, отпустил дрон практически одновременно с длинной очередью, прошившей мое тело вместе с броней. Боль уже не чувствовалась, было уже все равно. Практически все равно. Картинка поплыла, мне стало все сложнее сфокусироваться на дроне с каждой секундой, улетавшим все дальше и набиравшим все большую скорость. Сзади раздалась отчаянная пальба, но не по мне, по дрону. Судя по тому, как он начал рыскать, в этой юркой машинке было вшито умение — скрипт-программа — Уходите из-под обстрела. Еще несколько выстрелов, и все стихло. Наш противник отчаялся попасть в дрон. Ну, вот и все. Пусть мы оружием не обзавелись, но зато контейнер Толянычу вытащили. «Пожалуй, чего-то с него выбить я за это смогу». И в клонах мы все оживем. Переживать теперь не стоит. Конечно, мне было очень жаль потерянные экипировки, но что поделать, бывает, случается. Тем более броня превратилась в груду металлолома. Даже выживи я использовать ее не получится. Осталось решить лишь один вопрос: попадать в плен или рабство? Один хрен по сути, и я не хотел, да и не собирался. Пальцы сами собой нащупали гранату, чинно ждавшую своего часа в специальной нише на поясе. Я нажал клавишу активации и продолжал держать ее. Теперь бояться нечего, живым меня не взять. А вот увидеть, кто же все-таки нам противостоял, хотелось. Впрочем, сильно с этим затягивать было нельзя. Если дрон успеет уйти далеко, я не оживу в клоне. А оно мне надо... Удар в спину заставил меня опрокинуться на песок. Я уткнулся в него лицом и тут же почувствовал, как во рту неприятно захрустело. Я услышал шаги, и вот прямо возле моего лица появилась нога, обутая во вполне обычный бот. Разве что носок был металлический, прямо-таки хромированный. «Это что еще за щеголь?» Я попытался поднять голову, но мне не позволили». Противник надавил мне на шею второй ногой, и тут же, на запястье руки, которой я все еще удерживал гранату, я почувствовал чужие пальцы. — Э нет, друг, так не пойдет. Яркий всполох, вспышка боли и темнота.